Голова 315. Малость прожорливой. Цзуи вернулся в родовое поместье в Линьзяне уже глубокой ночью. Когда он вытащил из машины Баор, она сладко спала в обнимку с Тайком. Оба малыша мило прижимались головами друг к другу. Изначально Цзуи хотел вернуться пораньше, но Янь Дон Лэй так любезно уговаривал остаться, вдобавок попросил принести постельные принадлежности, чтобы девочка могла отдохнуть. Кроме того, дикие артефакты выставлялись на продажу уже после медалёнов избегания смерти, поэтому только по окончании аукциона Цзуи поехал домой. Несмотря на позднее возвращение, он всё-таки извлек немалую пользу из аукциона, а именно, выкупил пять артефактов Дикого Мира. После возвращения на Землю Цзуи израсходовал немало материалов, которые притащил с собой из мира Сардии. Эти несколько диких артефактов хоть и были невысокого уровня, но вполне годились для создания низкоуровневых рунных предметов, и позволяли избежать растрата некоторых высококачественных материалов. Помимо этого, когда я недавно узнал, что Цзуи основал компанию для развития посёлка Линзян, этот глава клана Янь очень заинтересовался и тут же выразил желание вступить в долю. По предварительным расчётам на осуществление проекта по Линзяну должно уйти более 10 миллиардов. Не исключено, что впоследствии эта сумма увеличится, причём Цзуи не планировал в дальнейшем извлекать прибыль из этого проекта. В действительности данный проект предназначался для Баор, чтобы было пространство для свободного роста драгоценного древа и чтобы был парк развлечений, где девочка будет отдыхать, а древний посёлок Линьцзян можно считать лишь придатком. Однако, когда Цзуи объяснил Янь Дунлайу будущее своей компании, последний по-прежнему настаивал на инвестировании, притом заявил, что семейство Янь будет активно поддерживать осуществление проекта и предоставит проекту защиту. Поначалу это дело Цзуи доверял Ван Юньсяну, Но всё-таки тот значительно уступал по своим возможностям Янь Дунлаю. Как-никак, семейство Янь являлось сильнейшим кланом в провинции Джидзян. Цзуи понимал, что Янь Дунлай проявляет такое великодушие вовсе не ради заботы о Линдзяне. Глава клана Янь не был настолько мелочным. Он на самом деле хотел вложиться не столько в компанию, сколько в самого Цзуи. В этом не было ничего осудительного. В прошлом, во время пребывания в мире Сарди, в процессе постепенного превращения Цзуи из стажёра рыцаря в рыцаря легендарного ранга, Многие люди организации желали вложить в него деньги. Некоторые предложения Цзуи принимал, а некоторые отвергал. Если бы Янь Дунлай был коварной личностью, то какую бы сумму он не предложил, ему бы не удалось заинтересовать Цзуи. Даже вполне вероятно, что Цзуи прикончил бы его. Цзуи хоть и не так давно познакомился с Янь Дунлаем, но характер и поведение этого главы клана Янь вызывали у него восхищение, поэтому по он согласился на предложение. Яйн Дун Лай планировал сперва вложить 1 миллиард, чтобы получить 5% акций компании по развитию Линьцзяна, а дальнейшая сумма инвестиций будет зависеть от состояния проекта. С инвестициями семейства Яйн нагрузка на Ван Юньцзяна значительно снизится, реализация проекта непременно ускорится, и будущий Линьцзян, несомненно, сможет стать ещё красивей. Что касается вознаграждения для Яйн Лая за его инвестиции, то для Цзуи это были пустяки. Все, можно сказать, оставались в выигрыше. Войдя в дом, Цзуй не стал тревожить уже спавшую тетю, а сразу направился в спальню и положил баур на кровать. Сняв обувь с девочки, Цзуй укрыл ее одеялом, после чего поцеловал в лоб. Спокойной ночи, золотце. Этой ночью спалось хорошо. Проснувшись утром, Цзуй только съездил в поселок за завтраком, как ему позвонил Уиньцзянь. «Ты ведь вчера вечером пересекся на западном рынке с делегацией У Уиньцзянь вовсе не предъявлял претензии. Он сам недавно получил информацию, а источником информации была Внешняя связь Китая. Правильнее будет сказать, что Внешняя связь Китая призывала к ответу начальника джидзянского экстрабюро. Неизвестно, с помощью каких каналов Внешняя связь выяснила личность Цзуи, но она пожаловалась Уиньцзяню. Как-никак формально Цзуи являлся главным консультантом экстрабюро. Поначалу Уиньцзянь пребывал в недоумении, но затем выяснил подробности, поэтому позвонил Цзуи. «Могу лишь сказать, что ты поступил красиво», — Уэньцзянь со смехом произнёс. «Эти люди из внешней связи любят пользоваться чужим авторитетом. Пришли к нам закатывать скандал, а что ж на было на них смотреть? Эти инопланетяне Сейлиша тоже упертые и хитрые». «Инопланетяне?» Цзуи рассмеялся. «Начальнику пришлось похлопотать?» «Да где мне хлопотать?» Уэньцзянь безразлично сказал. «Люди Сейлиша уже признали свою вину. Тем более никто не пострадал. Внешняя связь не имеет права командовать мной. Это всё-таки не кабинет министров. не будучи главным начальником джидзянского экстрабюро, имел не самый высокий статус в Китае, но он также был экстрадинаром класса А, поэтому никто не смел свысока на него смотреть. Лишь главное управление экстрабюро и кабинет министров имели право командовать им. А люди из внешней связи никак не могли прижать его к стенке и оказать хоть какое-то давление, если он, конечно, не совершит серьёзное правонарушение. Внешняя связь, разумеется, могла подать жалобу главному управлению экстрабюро и кабинету министров, но, как и сказал Уиньцзянь, люди Сейлиша уже признали свою вину и принесли извинения. Тогда к чему внешней связи тратить лишние силы? А главное, что Цзэй тоже был экстраординаром класса А и не являлся тем, на кого просто так можно надавить. Поэтому, по мнению Уиньцзяня, конфликт исчерпан, разве что люди Сейлиша не согласятся пойти на мировую. Скорее всего, Китай постарается как-нибудь вежливо замять это дело. Спустя десять минут общения, когда диалог уже почти подошёл к концу, Уиньцзянь, вероятно, не в силах сдерживать любопытство, спросил. «Твой пёсик тоже экстраординарное существо? Он проглотил королевскую реликвию, которая, по словам внешней связи, бесценна!» Уиньцзянь уже давно видел Тайка и замечал, что в этом все есть что-то необычное, только не стремился изучить этот вопрос. В этот раз Тайк отличился, поэтому Уиньцзянь не удержался от вопроса. «Ага», — Дзуи со смехом произнёс. «Он малость прожорливый». «Малость прожорливый. Такого обжора вряд ли кто-то способен прокормить». Уиньзянь, находясь в шоке, сказал. «Так или иначе, не беспокойся. Я всё улажу». «Спасибо». Хоть в этом и не было нужды, но Адзуи поблагодарил Уиньзяня за поддержку. Как и сказал Уиньзянь, это дело не подняло никаких волн. Делегация Сэлиша задержалась в Ханчжоу на три дня, а затем вернулась в столицу. Внешняя связь тоже не стала продолжить оказывать давление на Уиньцзяне или выдвигать Зуи обвинения. На этом всё и закончилось. Спустя несколько дней Уиньцзянь снова позвонил Зуи и пригласил его в биологическую лабораторию экстрабюро.